Глава 3. Фонтан вечной молодости. Эпиграф. Ничто не делает вас старше, чем попытки выглядеть молодо. Карл Лагерфельд. Любопытно, что бы сказал достопочтимый профессор Брон Сикар а Сьюзен Сомерс. Сексуальная блондинка, сыгравшая роль Криси Сноу в сериале Трое это компания. В конце 1970-х годов в начале 1980-х превратилась в популярного гуру здоровья и автора более чем 20 книг. В некоторых из них описывается ее собственная, зачастую весьма изобретательная в своих стратегиях и тактиках борьба с демонами старения. «Я есть продукт своих экспериментов», заявила она восхищенной аудитории на 20-м конгрессе Американской академии антивозрастной медицины в Орландо в мае 2012 года. И вот что помогает ей оставаться молодой. Каждое утро, как она призналась в интервью знаменитой Опре Уинфри в 2009 году, она принимает не менее 40 различных биоактивных добавок после чего вводит себе во влагалище чистый эстроген. Помимо этого, она ежедневно делает себе инъекции человеческого гормона роста, который, как она утверждает, помогает ей чувствовать себя молодой. На ужин у нее еще 20 различных коктейлей, типа «Восстановите свой сон», «Восстановите свои кости» и «Восстановите свои сексуальные ноги» формулы которых она продает на своем сайте. Но это не идет ни в какое сравнение с тем количеством БАДов 200, которые ежедневно потребляет ее наставник Рэй Курцвейл. Футурист и изобретатель, Рэй планирует прожить достаточно долго для того, чтобы стать очевидцем технологической сингулярности. Так футурологии называют гипотетически взрывоподобный рост скорости научно-технического прогресса, который произойдет в результате создания искусственного интеллекта и интеграции человека и вычислительных машин. В конечном итоге Реймонд Курцвейл рассчитывает быть перегруженным из бренного тела в мощный компьютер. На сегодняшний день Сьюзен сомерс пожалуй, является самым известным практиком и проповедником антивозрастной медицины, самой быстрорастущей области медицины в Соединенных Штатах. Недавно она отпраздновала свой 65-летний юбилей, но с моего места в 15-м ряду, разумеется, я не мог пропустить вышеупомянутую конференцию Американской Академии антивозрастной медицины, она выглядела потрясающе. От светлых густых волос до золотистых плеч и ослепительной улыбки, демонстрирующей все ее безупречные зубы. Глядя на нее, я невольно начинал верить, что возраст действительно можно победить. В нескольких шагах позади ее отлично сохранившихся ягодиц стояли доктор Рональд Ротенберг и доктор Роберт Голдман, Две ведущие фигуры в Академии антивозрастной медицины, которую доктор Голдман, культурист, остеопат и выпускник медицинского колледжа Беллис основал в 1993 году вместе со своим коллегой. В те времена ежегодные съезды этой организации собирали лишь горстку врачей-ренегатов и энтузиастов долголетия, которые были вынуждены сидеть на складных стульчиках под навесом. Нынешний съезд собрал более 2000 медицинских специалистов, комфортно разместившихся в банкетном зале курортного отеля мэриотворд Сенче» в Орландо. А на грядущей декабрьской конференции в Лас-Вегасе ожидалось еще больше участников. По данным Американской академии антивозрастной медицины, у нее насчитывается более 20 тысяч членов во всем мире. Неплохо для области медицины, которая практически не существовала еще двадцать лет назад и фактически еще не признана Американским советом по медицинским специальностям, регулирующим такого рода вопросы. Антивозрастная медицина остается весьма спорной областью в медицинской профессии. Несколько лет назад на конференции в Австралии Джей Альшанский и его коллега Томас Перлс вручили Голдману и второму соучредителю вышеупомянутой академии и также выпускнику медицинского колледжа Беллис, доктору Рональду Кладцу шуточную награду «Серебряное руно», которую присуждают за наиболее нелепые медицинские усилия в области геронтологии. В ответ клац и Голдман подали на альшанского и Перлза в суд, требуя компенсации в размере 150 миллионов долларов, но дело было закрыто. «Нет такой вещи, как антивозрастная медицина», – втолковывал мне альшанский, жуя сочный хот-дог. «Секрет старения в том, что здесь нет никаких секретов». Не существует никакого лекарства, гормона, биодобавки или крема, которые могли бы остановить процесс старения, и точка. Но большинство участников конференции Академии антивозрастной медицины определенно считают иначе. На той, в которой участвовал я, помимо основного доклада сомерс нам предлагались лекции по тестостероновой терапии стареющих мужчин. Их читал 67-летний Ротенберг, который с гордостью признал, что накачал себя тестостероном до уровня 20-летнего парня, поэтому может продолжать заниматься серфингом. Большой популярностью также пользовались бизнес-семинары, объясняющие, как преобразовать все эти идеи в деньги. Антивозрастная терапия редко покрывается медицинской страховкой, разумеется, слово ОБМАК. Воспринималось здесь как ругательство. Примечание. Реформа системы здравоохранения США, проведенная по инициативе президента страны Барака Обамы. Конец примечания. Расположенный в том же отеле выставочный зал был заполнен статными сорокалетними женщинами, которым на поверку оказывалось под 60. Они увлеченно рассматривали всевозможные товары от весов, дающих вам рекомендации по правильному питанию, до кислородных капсул для сна по цене 6 тысяч долларов и больше. Альшанский предостерег меня, что мне будут пытаться всучить всякую дрянь. И действительно, со всех сторон рекламировались разного рода биоактивные добавки, специальные диеты, курсы гормонотерапии, причудливые тесты, электронные устройства, призванные затормозить неумолимый ход времени. Больше всего мне понравился травяной сбор, якобы ведущий свое происхождение из древней китайской медицины под названием «Снова девственник». Это бизнес, вздохнул Ольшанский, и в основном грязный бизнес. Сьюзен сомерс торговала на конференции своими книгами. В отличие от большинства голливудских звезд, предпочитающих не распространяться о своих методах борьбы со старением, сомерс задокументировала свое сражение в серии литературных опусов, начиная с вышедшей в 2004 году книги «Сексуальный возраст». Большая часть ее рекомендаций очень здравые. Есть свежие овощи, поддерживать физическую активность, хорошо спать и грамотно управлять стрессами. И трудно не согласиться с ее критикой современной американской медицины, которая только и делает, что пичкает стареющих женщин таблетками. Но вся ее стратегия борьбы со старением, кажется, вращается вокруг гормонозаместительной терапии. «Я чувствую себя превосходно, я люблю жизнь, я люблю секс», сказала она с девичьим смехом восторженной аудитории. «Это так здорово! Никто из моих друзей больше не занимается сексом, никто, а теперь взгляните на меня». «Она и ее 80 муж занимаются этим два раза в день», заявила она смущенному Шону Хеннити в его телешоу на Fox News. Профессор Броунс Сикар определенно был бы потрясен подобным признанием. Сам он не очень интересовался сексом, придерживаясь распространенного в XIX веке убеждения, что секс подрывает жизненные силы. Но его интуитивная догадка о том, что тестикулы производят некое вещество, дающее молодым самцам энергию и витальность, оказалась верной. В 1935 году ученые нацистской Германии открыли гормон тестостерон, за что год спустя получили Нобелевскую премию. Сам Адольф Гитлер, по слухам, боролся с усталостью при помощи инъекции экстракта из семенников молодых быков под названием «Оршикрин», удивительно похожего на эликсир Сикара. Но Гитлеру не понравились побочные эффекты, поэтому он вскоре прекратил. Броун Сикар также предположил, что должен существовать некий эквивалент такого вещества для женщин и снова оказался прав. В той же Германии в 1930-х годах был открыт гормон эстроген. Управление по контролю над качеством пищевых продуктов И лекарственных препаратов США, сокращенно FDA, одобрила его использование в 1941 году как средство борьбы с тем, что Сьюзен Сомерс назвала семью гномами менопаузы. Зуд, раздражительность, потливость, сонливость, лишний вес, забывчивость и сухость везде. И миллионы женщин начали проходить эстрогенно-заместительную терапию уже через 15 минут после этого. Знали они об этом или нет, но большинство врачей на конференции антивозрастной медицины в Орландо были многим обязаны дерзкому французскому новатору, пытавшемуся бороться со старением при помощи лекарственных средств. Но сегодня в лучах славы купалась госпожа сомерс. Последние 10 лет именно она была звездой Академии антивозрастной медицины, ее ведущим докладчиком из числа знаменитостей, обращающимся к публике с гормонально заряженным посланием. Ее книги распродавались с миллионами экземпляров, и каждый раз, когда выходила новая книга, на нее уже имелась масса предварительных заказов по интернету. Некоторое время назад СМИ подвергали ее жесткой критике за то, что она пропагандирует альтернативные методы лечения рака, продвигаемые такими онкологами-ренегатами, как Станислав Буржинский и Ричард Гонсалес. Примечание. Станислав Буржинский предлагает лечение рака на основе антинеопластонов, веществ, выделенных из человеческой мочи. Антинеопластоны не были одобрены FDA и независимыми исследователями, но Буржинский лечит своих пациентов в рамках позволенных клинических испытаний. Результаты данных испытаний опубликованы не были, как пишет газета USA Today, Лис Сабо. Врача обвиняют в продаже ложной надежды людям больным раком от 8 июля 2014 года. Ричард Гонсалес лечит своих пациентов при помощи сложной индивидуальной диеты, кофейных клизм и до 150 различных БАДов в день. Майкл Спектор, Доктор вне закона. Нью-Йоркер от 5 февраля 2001 года. Конец примечания. Оба они известны своим весьма спорным прошлым. Буржинский не ладил с FDA и Техасским медицинским советом, а Гонсалес лечил больных раком поджелудочной железы при помощи причудливой диеты, включающей кофейные клизмы два раза в день. В 2009 году Ньюсвик раскритиковала Соммерс и Опру Уинфри за их безумный разговор, как гласил заголовок статьи. Но Соммерс... Продолжила делать свое дело. На конференции Академии антивозрастной медицины она объявила, что только подписала со своим издательством контракт еще на три книги. «Им не удастся от меня избавиться», – кричала она. Да, издательская индустрия любит Соммерс. Ее книги расходятся как горячие пирожки, но многие специалисты видят серьезную проблему в пропагандируемой ею агрессивной гормональной терапии. В свои почти 70 лет она накачивает себя эстрогеном и тестостероном до уровня находящейся на пике сексуального расцвета 30-летней женщины, как ее героиня Криси в сериале «Трое» — это компания. После выхода в 2006 году ее книги «Без возраста» семь авторитетных экспертов по женскому здоровью написали открытое письмо, в котором раскритиковали ее за рекламу протокола УИЛИ метода интенсивной гормональной терапии, разработанного писательницей и актрисой Терезой Уилли, чье образование ограничивалось степенью бакалавра в области антропологии. Она утверждает, что иметь в 60 лет гормональный уровень, как в 30 лет, это полезно для здоровья, спрашивает доктор Джон Пинкертон, директор Центра исследования здоровья среднего возраста при Университете Виргинии дайте мне доказательства. Гормональная терапия – это попытка решить одну из наиболее явных проблем старения. Мы дряхлеем, мы теряем свои жизненные соки. Мужчины становятся менее мужественными, а женщины менее женственными. Эстроген. Замечательное вещество. Оно делает женское тело фертильным и привлекательным, с гладкой кожей и аппетитными округлостями, тогда как тестостерон обеспечивает мужчин рельефными мышцами, мужской силой и уверенностью в себе. Но в среднем возрасте выработка обоих этих гормонов начинает снижаться. Постепенно у мужчин стремительно у женщин. Без них мы превращаемся в обрюзших и порой брюзгливых существ. Но если снабдить организм этими гормонами извне, это должно решить проблему, не так ли? Не все так просто. Исследования показывают, что решение одной проблемы порождает другие, куда более серьезные. Гормональная терапия для женщин в период менопаузы была чрезвычайно популярной и активно продвигалась в фармацевтической индустрии много лет. Но в 2002 году широкомасштабное исследование Инициатива в области женского здоровья выявило, что заместительная гормонотерапия повышает риск развития рака молочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний, венозной тромбоэмболии, инсультов и даже деменции. Примечание. Исследование было подвергнуто критике на многих основаниях, в том числе на том, что охваченные им женщины были намного старше 50 лет на момент начала гормонозаместительной терапии. Были слишком старыми для того, чтобы можно было делать надежные выводы о повышенном риске. Конец примечания. Частота возникновения этих болезней превышала все ожидаемые уровни. По словам Нира Барзилая, заместительная гормонотерапия только ускоряла старение женщин. За один день продажи популярных гормональных препаратов рухнули, как и котировки акций их производителей, таких как компания ВАЕ. Но вместе с акциями вниз пошел еще один показатель. Уровень заболеваемости рака молочной железы в течение двух лет снизился почти на 9%. Примечание. Нэнси Кригер из Гарвардской школы общественного здравоохранения считает, что активное продвижение гормонозаместительной терапии способствовало резкому росту заболеваемости рака молочной железы в 1980-е годы. После досрочного прекращения этого исследования – Инициатива в области женского здоровья произошло снижение частоты заболеваемости раком груди среди образованных белых женщин среднего и высшего среднего класса, которые чаще всего получали гормонозавестительную терапию. Конец примечания. Многие ученые считают, что эти две вещи взаимосвязаны. Сокращение числа женщин, проходящих заместительную гормонотерапию, привело к сокращению случаев развития рака молочной железы. Но некоторые женщины продолжали отчаянно держаться за эту соломинку, что было вполне понятно. И два года спустя Сомерс пришла на помощь страждущим. В своей книге «Сексуальный возраст» она предложила альтернативу, так называемые биоидентичные гормоны, которые по своему химическому составу не отличаются от гормонов, вырабатываемых женским организмом. Она утверждала, что они безопаснее синтетических гормонов, которые производятся из мочи беременных кобыл. С тех пор Сомерс не прекращает прославлять эти биоидентичные гормоны как более естественные и безопасные. Биоидентичные гормоны. Это вещество естественного происхождения, поэтому оно не может быть запатентовано, пишет она в своей книге без возраста. В результате производители не могут разработать запатентованный препарат и заработать на его продажах. На самом деле это не так. Препараты на основе биоидентичных гормонов изготавливаются фармацевтами на заказ по индивидуальным рецептам и приносят этим фармацевтам хорошую прибыль. Кроме того, эти препараты редко покрываются страховкой, поэтому довольно дороги. Как правило, они содержат не только эстроген, но и балансирующие гормоны, такие как прогестерон, иногда тестостерон и другие. Преимущество состоит в том, что каждой пациентке назначается оптимально подобранная комбинация гормонов. В то же время трудно проследить, какие ингредиенты могут использоваться в этих смесях и каким образом они производятся. Управление по надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA жестко регулирует деятельность фармацевтических компаний, но не аптек. Исследования лекарств, производимых по рецептам, показали, что дозировка ингредиентов в них может варьироваться в широких пределах. А в 2012 году произошло заражение грибком препаратов во Фрамингемской аптеке в штате Массачусетс. Это вызвало вспышку грибкового менингита. Число зараженных тогда превысило 700 человек, 64 из которых умерли. Фармацевту было предъявлено обвинение в сентябре 2014 года. «В моей практике мне регулярно приходилось спасать женщин, которые поверили сомерс, говорит доктор Нанет Сантура, специалист по менопаузе из Университета Колорадо в Денвере. «Одна из моих пациенток принесла свои волосы с собой в мешочке, потому что в аптеке что-то напутали с ее рецептом». Но женщинам не обязательно идти к аптекарям. В настоящее время в продаже имеется несколько биоидентичных гормональных препаратов, сертифицированных FDA. Факт, о котором сомерс никогда не упоминает. Сертификация означает, что данный препарат был проверен по таким параметрам, как безопасность, эффективность, дозировка и абсорбция – Не менее важно и то, что врачи в точности знают, сколько каких веществ вы получаете. Однако, в отличие от индивидуальных лекарств, сертифицированные гормональные препараты в обязательном порядке должны иметь на упаковке устрашающее предостережение – в черной рамке. Сомерс утверждает, что принимает гормоны вот уже 20 лет, несмотря на то, что в свое время пережила рак молочной железы. В своей последней книге Я слишком молода для этого. Она рекомендует женщинам начинать гормональную терапию в еще более молодом возрасте, не дожидаясь наступления 40 лет. Таким образом, она пропагандирует использование гормонов на протяжении более чем половины жизни женщины, вопреки всем свидетельствам об очевидной небезопасности длительной гормональной терапии. В действительности, говорит Джон Пинкертон из Центра исследований здоровья среднего возраста при Университете Виргинии, практика показывает, что использование гормонов безопасно только в течение коротких периодов времени от 3 до 5 лет, а для пациентов старше 60 риски резко возрастают. Согласно имеющимся у нас данным, существует так называемое «окно». Короткий промежуток времени в период наступления менопаузы, когда прием женщинами гормональных препаратов оказывает благоприятное действие на сердце и мозг. Но когда в ваших артериях появились бляшки или ваши нейроны начали деградировать от старости, прием эстрогенов может только ускорить развитие этих проблем. Женщины невероятно восприимчивы в этом отношении, поскольку менопауза резко меняет их жизнь, замечает Сантуру. За исключением мудрости возраст приносит только проблемы».